един благородный ум не остановился по своей воле на достигнутом он всегда станет притязать на большее и выбиваться из сил и рваться к недостижимому если он не влечётся вперёд не торопится а не стоит на дебе не страдает значит он жив лишь наполовину его стремление не знает чёткой намеченной цели и строгих рамок ещё его изумление перед миром, погоня за неизвестным, неразновение. То же было и его ракула Хапалуна, всегда двусмысленных, тёмных, уклончивых. Они не давали настоящего удовлетворения, а только заполняли и тревожили сознание. Всё это беспорядочное, но непрерывное движение вперёд по неизведанным путям и к неясной цели. А мысли наши воспламеняются, бегут друг за другом. Одна порождает другую. Так видим мы, склонившись к ручью, струя сменяет новое струя. Друг с другом слиты в дали они текут, но друг о друге без конца бегут. Одна другую мчаться заставляет. другая третью в беге обгоняет погоня их и бегство трудно прасны ручей один хоть струи вечно разные а гораздо больше труда уходит на перетолкование толкований чем на толкование самих вещей и больше книг пишется о книгах чем о каких-либо иных предметах мы только и делаем что вы составляем глусы друг на друга. Комментаторы повсюду так и кишата, а настоящих писателей самое малость. Разве самое первое и самая славная учёность нашего времени не в том, чтобы уметь понимать учёных? Разве это не общее и последняя цель обучения наукам? Мнения наши нарастают одно на другое. Первое служит стеблем для второго, второе – для третьего. Так мы и поднимаемся со ступеньки на ступеньку, и получается, что тому, кто залез выше всех, часто выпадает больше чести, чем он заслужил, ибо, забравшись на плечи предыдущего, он лишь чуточку возвышается над ним. Как часто я о глупейшем, может быть, образом говорил в своей книге «Образ». о ней самой. Глупейшим хотя бы по той причине, что должен же был я помнить, как отзывался о тех, кто поступает точно так же, а именно. Эти столь частые оглядки на собственный труд свидетельствуют, что сердце их трепещет от любви к нему, и что даже самые резкие и презрительные слова, которыми они его бичуют, не что иное, как жеманное, притворство, материнская нежность. Ведь по Аристотелю самое восхваление и самое уничижение часто бывают порождены одной и той же гордыней. Еба моё извинение, что в этом случае я имею право на большую свободу, чем другие, так как пишу ведь о себе и о своих произведениях, как о прочих своих делах, и что моя Тема это я сам. Это мои извинения, может быть, примут далеко не все. А в Германии я убедился, что после Лютера его учение вызвало не меньше и даже больше раздоров и споров, чем сам он высказал сомнение насчёт истин священного писания. Наше разногласие чисто словесное. Я спрашиваю, что есть природа Следа страсти круг субстанции. А вопрос выражен словами, и в словах же даётся ответ. Камень есть тело. Но тот, кто станет спрашивать дальше: а что такое тело? Субстанция. А субстанция? В конце концов припрёт отвечающего к стене. Одно слово разменивают на другое. Часто ещё Мне известно. Я лучше разумею, что такое человек, чем что такое животное, смертное ли.